Глава 142. Гапчик и Кубиш вот-вот поднимутся по трапу в Галифакс, который должен доставить их на родину, но прежде им надо выполнить кое-какие формальности. Примечание. Хендли Пейдж Галифакс, британский четырехмоторный тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны. Конец примечания. Английский прапорщик предлагает парням раздеться. Где бы они ни приземлились, не может быть и речи о том, чтобы приступить в Чехии к операции, не избавившись от формы парашютистов Королевских военно-воздушных сил. Они снимают форму. «Нет-нет, раздевайтесь догола», — говорит прапорщик, когда они предстают перед ним в одних кальсонах. «Дисциплина есть дисциплина. Гапчик и Кубиш послушно раздеваются» и стоят, в чем мать родила, пока перед ними выкладывают одежду, белье, обувь. Не изменяя истинно британской, да и военной, сдержанности, прапорщик, тем не менее, принимается расхваливать свой товар наподобие продавца из Харца, явно гордясь предметами, которые показывает. Костюмы сделаны в Чехословакии, сорочки сшиты в Чехословакии, нижнее белье из Чехословакии, чехословацкие башмаки. Примечание. Хэрротс – самый известный лондонский универмаг, считающийся одним из самых больших и фешенебельных универмагов мира. Конец примечаний. Проверьте размеры. Галстуки чехословацкого производства. Выберите цвета. Сигареты тоже чехословацкие, есть разные марки. Спички сделаны, зубной порошок сделан, Переодевшись, каждый из них получает фальшивые документы со всеми необходимыми печатями. Молодые люди готовы. Полковник Муравец ждет их у трапа, двигатели бомбардировщика уже работают. Вместе с ними полетят еще пять парашютистов, но у них высадка в другом месте и другие задания. Муравец обменивается рукопожатиями с кубишем и желает ему удачи. А когда поворачивается к гапчику, чтобы и тому пожать руку, Йозеф просит полковника уделить ему пару минут для личного разговора. У моравца портится настроение. Он боится, что парень в последнюю минуту отступит, не захочет лететь. Он сожалеет о словах, сказанных этим ребятам в день, когда они были выбраны. Мол, если вдруг почувствуете себя неспособными выполнить доверенную вам миссию, сразу же откровенно скажите мне об этом. А ведь он еще и добавил тогда. «Нет ничего постыдного в том, чтобы передумать». Он по-прежнему так считает, но сейчас у трапа самолета момент был бы для этого самый неподходящий. Придется вернуть из самолета Кубиша и перенести вылет на другое время, когда найдется кто-то вместо Габчика. Миссия будет отложена бог знает насколько. Габчик начинает говорить очень осторожно, и это не сулит ничего хорошего. «Полковник, мне так трудно просить вас об этом, но...» однако продолжение его речи рассеивает все страхи собеседника. «У меня остался счет в нашем ресторане. Это десять фунтов. Не сможете ли вы оплатить его?» Мравец испытывает огромное облегчение. В мемуарах он напишет, что в ответ сумел лишь кивнуть. Агапчик протягивает ему руку. «Можете рассчитывать на нас, полковник». Мы выполним нашу миссию, все, что нам приказано, выполним. Это были последние слова Йозефа Габчика перед тем, как он исчез за дверью Галифакса.